Надо иметь в виду, что законы публичной нравственности реже всего отливались в виде юридически оформленных параграфов и реже всего объединялись в виде законодательного кодекса. Эти законы выражались и выражаются во все времена в неписанных, но тем не менее весьма ясных и категорических воззрениях и требованиях общественной морали данной эпохи. Той морали, которая не только главным образом, но вообще давала и дает поступкам фактическую санкцию нравственного и безнравственного. Эта общественная мораль, и постановляет, имеет ли мужчина право открыто предаться делу соблазна, или же он обязан прибегать к уловкам. Должна ли женщина разыгрывать целомудренную или галантную, чтобы пользоваться уважением общества? Она постановляет, что в известной эпохе каждая хорошенькая женщина, сохраняющая мужу непоколебимую верность, навлекает на себя подозрения в каких-то скрытых недостатках или что малейшее уклонение мужчины или женщины от суровой позиции пуританства наказуется неумолимой карой. Эта общественная мораль постановляет, что порядочная женщина с невиннейшим выражением лица обязана заниматься одной только математической проблемой — найти в своем костюме ту линию, которая позволит ей обнажиться, оставаясь при этом приличной или что женщина сочтет за личное оскорбление, если в ее присутствии произносится слово «брюки». Она постановляет, что единственной темой разговора между представителями обоих полов является святость тайны, о которой позволено распространяться самым циничным образом, что каждый мужчина имеет право сказать каждой женщине «ты возбуждаешь во мне желание». Я хочу взять тебя. А каждая женщина имеет право сказать мужчине: Я хочу подействовать на твою чувственность. Смотри, какая я соблазнительная, какой лакомый кусочек представляю я для твоего воображения. И так далее, без конца, ибо конца здесь не существует. Важно и существенно здесь, как было уже указано, То, что все это, все эти уклонения, сегодня одно, а завтра другое, считались и считаются нравственными. Для научного отношения к явлениям необходимо ответить на следующий важный вопрос. Почему это так? Потому что все эти различия, не случайности, существующие без всякой внутренней связи и которые можно было бы произвольно вычеркнуть из картины эпохи, нет. Они — неотделимые составные части и неизбежные последствия внутренней сущности социального бытия. Вот почему в этой сутолоке самых разнородных и друг другу взаимно противоречащих явлений царит строжайший порядок. Перед нами не бессмысленный хаос, не поддающийся учету, нет. Всегда и повсюду, в каждой победоносно торжествующей тенденции обнаруживается строгая закономерность. Мы подошли таким образом к тому вопросу, который служит важнейшей предпосылкой, единственно допустимым базисом научно построенной истории нравов, к вопросу «почему?», к вопросу «как возникает определенная общественная мораль?», Откуда она черпает свою категорическую мощь? Какие факторы обусловливают вечные перемены и создают новые формы? Словом к вопросу о законе неизбежных и вечных видов изменений постоянных, так сказать, элементов половой морали. Если мы хотим выяснить, прежде всего стал быть открыть этот закон, то мы должны начать с того, чтобы проконтролировать связь между теорией и практикой нравственных норм каждой эпохи и современным им общественным бытием человечества. Такое исследование покажет каждому, умеющему исторически смотреть на вещи что, как уже было выше указано, не может быть ничего более бессмысленного и нелепого, как живущие еще в голове многих этиков представления о так называемой случайности и произвольности господствующих нравственных воззрений. Мы говорим о том наивном взгляде, который кульминирует в утверждении, что ввиду невозможности установить какие-нибудь абсолютно достоверные нормы, В нравственных воззрениях господствуют чистая случайность и произвол, и потому только чернь одна обязана с ними считаться. Напротив, великосветский ухажер может свободно игнорировать эти остроты мировой истории. Такая логика ничем не выше и не серьезнее той, которая болтает чепуху о вечной нравственной идее, одинаково осеняющей и покрытого шкурой дикаря и одетого в черный сюртук христианина. Нелепость такого воззрения обнаруживается уже при первом взгляде, ибо даже самый поверхностный анализ, вооруженный самыми примитивными научными методами, доказывает неопровержимо, что в истории нет бессвязных фактов. Правда, случайные уклонения могут происходить в смысле патологических явлений, но случайными не могут быть массовые явления, а именно о них идет речь, когда мы говорим о нравственном поведении людей. Уже ли нет связи между развратом, чисто порнографической модой, порнографически насыщенной речью XVIII века и общественным бытием известных классов? А в XVII веке между неумолимой нравственной строгостью английских пуритан их мрачным однообразным костюмом и заимствованными из Библии оборотами речи и политическими и социальными условиями их существования и так далее. Это значило бы, что все могло бы быть как раз наоборот. В XVIII веке люди могли бы не придавать особенного значения эротическому воздействию женской груди, а в XVII веке в среде английских пуритан мог бы торжествовать победу утонченный культ физиологического наслаждения, культ эротической наготы. Ясно, что такая логика есть логика сумасшедшего дома. Вот почему она и ходит привидением в голове лишь тех этиков, логика которых, не разумом, носится над временами, как никогда. Над ними не носилась вечная нравственная идея. В истории, как уже сказано, царит строжайшая гармония, неумолимейшая логика. Сотни уз и мостиков связывают следствие и причину, причину и неизбежное, неустранимое последствие. Для каждого исторически мыслящего человека эта связь на самом деле так очевидна, что нет надобности подробнее ее обосновывать. Ее можно принять как нечто несомненное. Тому, кто еще обуреваем сомнениями, мы напомним, что эта связь будет вскрыта в дальнейшем, как можно убедительнее, путем аргументации в другом направлении. Несколько более опытный глаз и более детальная подготовка требуются для того, чтобы понять, что как в господствующих нравственных воззрениях, так и в соответствующем им нравственном поведении выражается вся сумма современного социального бытия людей. Более основательное исследование требуется и для того, чтобы уяснить себе, что мы называем руководящим законом, решающим в последнем счете базисом, на котором все зиждется. Мы предвосхитим ответ на эти вопросы. И уже потом перейдем к их обоснованию. В нравственном поведении и в соответствующих ему нравственных догмах отражается, как и в правовых воззрениях, в религии, в художественном творчестве и так далее, экономический базис эпохи. Или, выражаясь точнее, все без исключения идеологии являются логическим отражением высоты развития, достигнутого производственным механизмом. Сюда относятся степень общественного разделения труда, степень классового деления, распределение собственности, следовательно, отношение собственности, словом, все, что подразумевается под понятием экономической основы эпохи. Частная собственность, материальные интересы обусловили собой основной базис нашей половой морали. Она же таким же категорическим образом определяет второстепенные пункты последней. Так как частная собственность является основанием общей морали, то в пределах последней половая мораль должна постоянно меняться, приспособляясь к изменениям и к развитию частной собственности, которой подчинена вся область морали. Конечно, половой инстинкт сам по себе не экономический фактор, но способ его проявления, тем не менее, обусловливается экономическим базисом общества. Этот последний определяет, речь идет здесь, конечно, о массовых явлениях, будет ли половой инстинкт толкать мужчину и женщину к ранним или поздним бракам, Будет ли он требовать, как суррогат брака, постоянную любовницу или бродячую проститутку, благородную жуирующую даму или опустившуюся уличную девицу? Тот же экономический базис предрешает, будет ли женщина в браке хозяйкой, матерью или дамой. Будет ли она выбрана как производительница детей или за ее представительные качества будет ли она воспитываться как предмет роскоши или как неизбежная домашняя мебель? Экономический базис определяет, что важнее — супружеская ли верность или пикантные удовольствия половой жизни, в какой степени будет вестись борьба за мужчину или женщину, Сотни или десятки тысяч женщин будут тщетно искать пути к брачному ложу и упадут в объятия порока, как мило выражаются авторы душеполезных трактатиков и так далее. Таковы главные категории. А от них зависят все второстепенные пункты половой морали, как то мода, светский тон и так далее, ибо последние всегда не более как проявление излучения первой, или другими словами, принявшей духовную или материальную форму сопутствующей ей явление. Материальные интересы являются базисом, определяющим началом. Вот что главное. Необходимо прежде всего доказать правильность этого положения прекрасно сознавая важность этого пункта являющегося краеугольным камнем всей нашей работы мы однако должны ограничиться немногими характерными примерами но если нам удастся доказать это по отношению к некоторым важнейшим пунктам мы докажем наше положение вообще мы приведем сначала несколько примеров в которых связь между половой Моралью и экономическим основанием общества сама бросается в глаза. В середине XVII века в некоторых местностях Германии чаще, чем когда-либо, встречаются случаи бигамии, а именно в той форме, что один мужчина имеет двух законных жен, живущих с ним под одной кровлей. Это настоящая полигамия. Самое важное в этих полигамических связях то, что они существуют не тайком, не прячутся от глаз общественного мнения как частное соглашение и частная тайна заинтересованных, а существуют открыто, устраиваются открыто и не только терпятся властями, а прямо даже предписываются. Иметь двух жен считалось тогда в этих местностях не только не преступлением, не безнравственностью, а чем-то заслуживающим похвалу и потому нравственным. Можно подумать, что такое положение является чем-то невероятным. Многие сочтут его даже чудовищным. Оно не было ни тем, ни другим, а совершенно естественным порядком, так как выражало вполне понятное последствие исторической ситуации, в которой тогда находилась Германия. Только что кончилась тридцатилетняя война. Эта тяжелая и скорбная эпоха привела не только к полному опустошению и такому же полному обеднению значительных частей Германии, но и к сильному сокращению населения. Миллионы людей погибли в битвах или были уничтожены, всюду появлявшимися мародерами. Еще больше народа пало от болезней и эпидемий, сопутствовавших нескончаемой бойне. Тысячи местностей совершенно вымерли к концу войны. До этой злополучной войны Германия насчитывала 16 или 17 миллионов населения, а в 1648 году число жителей не превышало 4 миллионов. А среди них мужчины составляли меньшинство. На 2,5 миллиона женщин приходилось полтора миллиона мужчин. Таков был печальный итог войны. А всегда, во все времена, главнейшим капиталом является человек, его рабочая сила, его рабочие руки. Так как в те времена чувствовался особенный недостаток в этом капитале, так как без живого капитала всякий другой человек остается мертвым, то в первую голову надо было создать именно этот капитал. Производство детей как можно в большем количестве становилось преобладающей экономической потребностью времени и даже высшим нравственным долгом каждого способного производить детей мужчины. Так как эта потребность приходила в конфликт с недавними господствующими представлениями, то власти предписывают просто этот долг всем и каждому. «Пусть мужчина действует в этом направлении как можно усерднее» вы требуете доказательств. Вот они. Они содержатся в сжатом современном указе. 19 февраля 1650 года Нюрнбергский Крейстаг, районный совет, принял следующее решение. Ввиду того, что в кровавой тридцатилетней войне население погибло от меча, болезней и голода, и интересы Священной Римской империи требуют его восстановления, то отныне, в продолжении следующих десяти лет, каждому мужчине разрешается иметь двух жен. Нельзя было выразить цель этого решения деловитие, нельзя было обнаружить яснее экономическое основание этой поправки к господствующей морали. Узкий идеолог привыкший выводить все проявления половых отношений, все моральные критерии из более или менее повышенного нравственного чувства людей, возразит, что это совершенно исключительное явление, объясняющееся крайним моральным упадком, бывшим также печальным наследием 30-летней войны. Такими или аналогичными рассуждениями обыкновенно и устранялся из исторической науки этот неудобный факт. Мы ответим, нет, это не исключительное явление, а в крайнем случае очень своеобразное дополнение к аналогичному, но уже безусловно типическому историческому явлению. Стоит только исследовать крестьянскую мораль, перелистать в особенности многочисленные формулировки древнего крестьянского права. В них мы найдем то же самое. При некотором терпении нетрудно будет среди них найти целый ряд документов, гласящих об этой почти дословно, как следующий, взятой из бохумского местного права. Также муж, имеющий здоровую жену и неспособный удовлетворить ее женские права, Пусть приведет ее к соседу. А если и тот не в состоянии ей помочь, То пусть муж ее бережно возьмет на руки, Не делая ей больно, Пусть опустит ее вниз, Не делая ей больно, Пусть оставит ее там на пять часов И позовет других людей себе на помощь, А если и тогда ей нельзя помочь, То пусть он ее бережно поднимет И снова опустит, не делая ей больно, Пусть даст ей новое платье и кошелек с деньгами на пропитание и пошлет ее на ярмарку. А если и тогда ей нельзя помочь, то пусть ей помогут тысячи чертей. Что это значит в переводе на наш современный язык? Это значит следующее. Если муж не в состоянии произвести со здоровой женой ребенка, то пусть отдаст ее соседу, бракопомощнику, такому, который, по его мнению, может создать ребенка. Если и эта связь останется бесплодной, то пусть он сделает этот эксперимент со вторым и даже с третьим, а если и это бесполезно, то пусть ей помогут тысячи чертей. То есть тогда помочь могут только сверхъестественные силы. Муж сделал все, что требовал от него его долг. Его долг, ибо иметь детей, быть, возможно, более плодовитой производительницей потомства, такова первая и главнейшая обязанность крестьянки. Такое воззрение, такая половая мораль всецело обусловлены крестьянским хозяйством, материальными интересами крестьянина. Ни для какого другого класса дети не являются таким важным капиталом, как для крестьянина, так как они представляют самые дешевые и необходимые рабочие руки. Вместе с тем, дети — единственные рабочие руки, на которые он в экономически неразвитой эпохе может рассчитывать, единственные, которыми он может обзавестись при малой доходности его производства. И потому законность их для него вопрос второстепенный. Главное, чтобы жена производила на свет детей». Если брак остается бесплодным, то жена обязана по очереди отдаться всем тем, которые, по мнению мужа, могут помочь ему обзавестись детьми. Как видно, индивидуальная любовь здесь совершенно отсутствует. Важна только половая способность мужчины, а жена рассматривается исключительно как где-то производительная сила, которая в случае надобности может быть отдана в распоряжении то одного, то другого. Важность детей для крестьянского хозяйства даже и в наше время объясняет в конечном счете и более мягкое отношение крестьян к прелюбодеянию. Крестьянин еще и теперь охотнее всякого другого закрывает глаза, если его жена выбирает ему заместителя в лице крепкого батрака или соседа, чтобы дать мужу необходимых детей. На том же экономическом базисе основывается уже ранее упомянутый обычай пробных ночей, встречающийся в разных местностях под разными названиями. Годен ли он или она к любви? То есть можно ли рассчитывать на потомство? Такая проба санкционируется крестьянской моралью как законная.